Глава шестая. «Все очень непросто», — тесно призналась Ольга. «Сегодня несколько работников не пришли на работу. Мой личный секретарь в том числе. А я без него как без рук. Столько всего навалилось. Я вообще-то имел в виду немного другое». Перебил я девушку, поскольку разговор стал уходить куда-то не туда. Хотя теперь стало понятно, чего это она была такой загруженной и не сразу поняла, что я нахожусь рядом. СИБ занимается расследованием. Если да, то, может, они нашли какие-либо улики и сообщили нам о них? А, вы об этом. По лицу девушки читалось, что почувствовала она себя неловко. Служба имперской безопасности открыла расследование, но никаких вещественных улик или доказательств они не нашли или же нам пока не предоставили. Из-за этого работники совсем не горят желанием выходить на работу, даже несмотря на нарушение официального контракта. Хотя тяжело вздохнула девушка. Они в своем праве. Мы не можем предоставить им достойную защиту из-за сложившихся обстоятельств. Ясно. В таком случае придется действовать самому. Задумчиво ответил я, потерев подбородок. Пришлите списки тех, кому прислали угрозы. На время расследования. Их будут охранять мои бойцы. Я, в свою очередь, займусь поиском банды. Это не займет много времени. Можете мне верить». «Как скажете, княжич», — решительно кивнула Ольга, которую мои слова действительно сильно приободрили. Впрочем, перекладывание ответственности на другого тут тоже играло свою роль. Увы, но скорее работало второе, чем мои речи. После этого разговора мы с Тимофеем вышли на улицу, и сели в Магакар, мой слуга, в свою очередь. Будто только и ждал этого момента, чтобы высказать свое мнение на этот счет. «Молодой господин, не хотел вмешиваться в ваш разговор, но вы уверены, что это хорошая идея?» — спросил парень, серьезным лицом, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Я ничего не имею против проведения операции, но у нас не так много доступных воинов рода. Вы же практически останетесь без защиты». «Особенно, если я отправлюсь один на склад». «Это тоже часть плана», — ответил я своему слуге. «Есть у меня такое подозрение, что за мной следят. Наемникам ведь надо выполнить заказ, чтобы не потерять репутацию. Вот я и хочу спровоцировать последних. Зная, как на вас любят совершать покушения, я даже не сомневаюсь в этом», — сказал Тимофей, кидая на меня сложный взгляд. «Но зачем вы хотите снова рисковать собой?» «Даже если риск минимален, по моему мнению, оно того не стоит. Лучше разобраться с проблемой сейчас, чем если она сплывет потом». Развел я руками. «Тем более, если на меня нападут те же люди, что мешают бизнесу Киры, то я сильно облегчу себе задачу и быстро вернусь к привычной жизни. Сам знаешь, что дел у меня еще много». «Дело ваше, молодой господин», — сказал Тимофей и завел Магакар. «Я на всякий случай прикажу трем бойцам следить за вами вне отеля». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда довези меня до номера и езжай по делам». «А как же вы?» — удивленно спросил Тимофей. «Есть куча сервисов с арендой автомобилей. Воспользуюсь ими, если потребуется». Пожал я плечами. «На случай большой нужды свяжусь с бойцами и поеду с ними». На это Тимофей едва слышно вздохнул. Но возражать не стал. Все-таки он спустя столько времени понимал, что я ничего не делаю просто так. И уж о своей безопасности я позаботиться точно умею. После этого разговора я вернулся в свой номер, сел в кресло и позвонил Ане. «Молодой господин?» Раздался из динамиков удивленный голос слуги. «Что-то случилось?» «Ничего такого серьезного». Поздоровался я с девушкой. У тебя остались контакты гильдии полумесяца? — Разумеется. — Сразу же ответила моя слуга. — Сможешь узнать, кто взял заказ? Список пострадавших скину сообщением. — Сказал я. — Постараюсь, но гарантий дать не могу. — Предупредила меня девушка. — Сами понимаете. — Деньги не проблема. — Ответил я на это Ане. — Проблема не в деньгах. После небольшой паузы произнесла девушка. Гильдия не раскрывает информацию обо всех подряд. Можно предложить им миллионы, но они не поделятся информацией, если это навлечет на их головы беду». «За это не переживай. Мне нужны только имена исполнителей. Скорее всего, там работают мелкие сошки, набравшиеся смелости пойти против Львовых». Объяснил я ситуацию. «Тогда проблем не будет. Постараюсь к завтрашнему дню достать всю информацию», ответила Анна. «Жду» сказал я и отправил сообщение письмом. Что ж, еще одной проблемой меньше. Думаю, Тимофей в одиночку справится со своим заданием. Пока что мне остается ждать. Появившееся свободное время я решил потратить на медитацию. Все-таки полноценно использовать заклинание в номере я не мог, да и вызвало бы это слишком много вопросов. Поэтому я занимался наведением порядка у себя в голове. С воспоминаниями... Уже не было такой путаницы, как в день, когда я только попал в этот мир. Но работы еще оставалось немало. Особенно с закрытыми воспоминаниями. Сколько бы я ни пытался понять, как именно они открываются, все было тщетно. У меня было только одно предположение на этот счет. Я должен стать гораздо сильнее и при этом испытать яркие эмоции. В этой комбинации печать от одного из воспоминаний, как правило, ломалась. Только легче от этого не становилось. Закрытых воспоминаний все равно было слишком много. Глядя на них сейчас, сформируя даже все 10 кругов маны, не факт, что я смог бы все открыть. Наверняка должен существовать иной способ разрушить печати, но такого я не знал. К слову, я вновь задался вопросом, мог ли увидеть или хотя бы почувствовать эти печати маг-менталист. В этом мире они так точно могли воздействовать на воспоминания. Взять в пример того же Тимофея. Ему почти полностью стерли воспоминания о детстве и временах, когда он провел в роду Тарасовых. Пожалуй, лучше все-таки не рисковать и не попадаться на допрос к менталистам. В лучшем случае можно будет попытаться оправдаться тем, что в момент аварии сработала защитная реакция мозга, и я все это сам себе придумал. Только как при этом объяснишь, Мой быстрый магический рост, умение видеть магию и манипулировать уже активными плетениями. Да никак, в принципе. И у всего этого могут быть очень долгоиграющие события. Впрочем, ладно. Предосторожность предосторожностью, но слишком зацикливаться на этом нет нужды. В любом случае я сделаю все возможное, чтобы унести свою тайну в могилу. Лучше сосредоточиться на настоящем. Помнится летом Ульфове обещали прилететь в Российскую империю. Надо будет познакомить их с моими друзьями и заодно помочь Михаилу избавиться от висящего на нем долга. Все-таки я не хотел иметь парня у себя в должниках, а строить только дружественные отношения. Причем решение проблемы, по сути, лежало на поверхности. Он мог проинвестировать средства вместо меня в бизнес Роберта и Даниэля. В таком случае это могло считаться тем, что он отплатил мне услугу за услугу. Тем более Вульфова от этого много бы и не потеряли. Скорее уж наоборот, сам Михаил и Алисия могли получить неплохую выгоду. Во-первых, у них бы появились знакомства сразу с несколькими прямыми наследниками влиятельных родов Российской империи. А это прямой рост репутации и влияния. Порой как раз благодаря самому наличию таких знакомств происходили многие сделки. Во-вторых, просто так оставить Михаила ни с чем я не планировал. Как раз наоборот, мы могли бы отдать ему франшизу, чтобы он развивал ее в Германии. В том, что бизнес выстрелит, я даже не сомневался. Ну а когда завод по производству доспехов заработает на полную, я смогу получить деньги с контракта, то можно будет со спокойной душой влить еще более крупную сумму в эту алхимическую кулинарию. И все эти люди, так или иначе, будут связаны со мной и благодарны мне за оказанную помощь. Это тоже важно. Из этих мыслей меня вырвал неожиданный стук в дверь. «Господин, ужин готов!» — услышал я голос сотрудника отеля. «Сейчас заберу!» — чуть громко ответил я, чтобы меня было слышно за дверью. Открыв дверь, я забрал принесённую еду и поставил тару на стол, приготовившись ужинать. В этот раз мне принесли бутерброды с бужениной, и поэтому я собирался как следует насладиться трапезой. Только вот стоило мне сделать пару укусов, как я почувствовал легкое жжение в области желудка. До меня не сразу дошло, что таким образом мой организм боролся с попавшим в тело ядом. Ни вкуса, ни запаха у яда не было. Он также не был магическим. Как бы я ни старался, я не мог понять его состав. Однако, к моему счастью, он оказался не настолько сильнодействующим, и мой организм без проблем проводил адаптацию к этому воздействию. Выходит, кто-то решил устранить меня через яд, и этот «кто-то» определенно проник на кухню. Не думаю, что кто-то из персонала стал бы травить без малого, целого княжеча Львовых. После этого судьба всего отеля и его работников стала бы незавидной. В любом случае, попытка травить меня можно считать провальной. Другой вопрос. Как мне поступить дальше? Если я прямо сейчас побегу на кухню ловить убийцу, то вряд ли добьюсь успеха. Скорее уж дам повод своему отравителю убежать. Значит, лучшим вариантом в этой ситуации притвориться, что я подействовал. Раз так, то лягу на кровать, закрою глаза и буду делать вид, что умер. Исполнителю в любом случае придется проверить, умер я или нет. Ну а если это не сработает, то я оставил немного еды на столе. Пришлю ее на экспертизу, узнаю, что за яд, и выйду на того, кто мог этот яд предоставить для такой работы. Но это в худшем случае. Поэтому я дошагал до кровати, лег на подушку и принялся ждать, когда кто-то постучит в дверь или молча войдет. Окна были закрыты, так что маловероятно, чтобы кому-то сбрело в голову пойти в помещение оттуда. Такими действиями убийца привлек бы к себе слишком много внимания. Где-то сейчас ничего не происходило. Я молча лежал, думал обо всем подряд, пока в комнату кто-то не постучал. «Господин Львов?» Раздался за дверью незнакомый голос. «Господин Львов, вам принесли десерт за счет отеля!» «Господин Львов!» Незнакомец оказался очень настойчивым, повторив мою фамилию еще несколько раз. Успокоившись и будто прождав для верности еще пару минут, Он наконец-то открыл дверь и зашел внутрь. «Господин Львов, с вами все в порядке?» Словно бы воздух, сказал он, закрывая за собой дверь и, судя по шагам, двигаясь в мою сторону. Я задержал дыхание и замедлил сердцебиение настолько, насколько это было возможно. Незнакомец, в свою очередь, сначала подошел к столу, положив на него поднос, после чего медленно подошел ко мне. Стоило ему только коснуться двумя пальцами моей шеи, чтобы нащупать пульс, как я сразу же открыл глаза и крепко до хруста костей схватил его правую руку. «И кто это ко мне руку тянет?» — спросил я, на что в ответ мужчина замахнулся другой рукой для удара.